Глава 17. Элиза любила раннее утро. К тому же она давно не замечала в коридорах теней, которые ускользали, стоило ей обернуться. Не вздрагивала при звуках шепота, не чувствовала, что за спиной кто-то крадется. За Элизой больше не следили, и она сразу приободрилась. Встав пораньше, чтобы поймать идеальный свет, Элиза взяла ролей флекс и отправилась на улицу. Она размышляла над приглашением Джая. Перспективы пойти с ним на праздник Холли оказалась весьма заманчиво. Элиза полной грудью вдохнула прохладный утренний воздух и стала фотографировать огромные качели во дворе, но внезапно вздрогнула и обернулась. Она уловила едва слышный звук шагов. «Только не это», — подумала Элиза и опустила камеру. Она подошла к арке с той стороны, откуда доносились шаги, и заглянула в коридор. «Никого». И шаги тоже стихли. Но Элиза была уверена, что ей не показалось. Здесь кто-то был, кто-то с легкой поступью. Может, одна из наложниц хотела с ней заговорить, но так и не решилась? В коридоре стояла звенящая тишина. Элиза запаниковала и стала прислушиваться, не раздастся ли шепот. Но нет, ни единого звука. Она вернулась во дворик, собираясь закончить фотосъемку, однако, взяв в руки камеру, чуть ее не выронила. Трещина пересекала линзу. А ведь до этого она была целой. Может быть, Элиза слишком резко положила камеру и повредила стекло? Но нет, вряд ли. Это она бы сразу заметила. Кто прокрался во дворик? Бормоча что-то себе под нос, Элиза вернулась в свою комнату. Уже немного потеплело, но до летнего зноя было еще далеко. Элиза понимала, что в разгар жары по городским улицам не побродишь, поэтому решила воспользоваться званым обедом, на который позвал ее Клифорд и выяснить у него, где здесь можно починить камеру. Она надела симпатичную светло-розовую летнюю юбку из крипдышина и блузку с небольшими буфами на рукавах. Юбка была зауженной и облегала бедра, подчеркивая фигуру. Этот наряд Элиза надевала, когда хотела произвести впечатление. Она застегнула на шее бусы из настоящего жемчуга. Надевая серьги из того же гарнитура, Элиза решила, что незачем рассказывать Клиффорду о мужчине, Заходившим в ее комнату. Ведь замок уже сменили, иначе Клиффорд будет настаивать, чтобы Элиза перебралась к Доти. У двери на том месте, где солнечный свет рассвечивал пол полузорами, Элиза встретила Джая. Чудесно выглядите! С широкой улыбкой сделал ей комплимент принц: Этот цвет вам к лицу. Я иду на званный обед, смущенно произнесла Элиза. Очень по-британски. Джай поклонился. «Желаю приятно провести время. Кстати, ирригационный проект продвигается отличными темпами, но чтобы завершить работу над первым прудом, требуется финансирование, иначе все усилия пропадут даром». «Думаете, что получите?» Джанни определенно качнул головой. «Вам обязательно надо посмотреть на наши результаты». Элиза не могла признаться, что предпочла бы провести день с ним, а не с Клиффордом, и что с радостью поехала бы смотреть на пруд прямо сейчас. При этой мысли ее лицо запылало, и Элиза будто очнулась. «А с румянцем вы еще краше», — прибавил Джай. «Полно вам. На званом обеде наверняка будет ужасно скучно». «Но раз уж вы туда идете, заодно узнайте у Клиффорда, что слышно насчет спонсоров и разрешения на строительство дамбы. Когда я ездил в Калькутту, переговоры как будто прошли успешно, но определенного ответа я не дождался до сих пор». Немного позже Элиза смотрела в окно машины. Царившая вокруг нищета все так же шокировала ее и не укладывалась в голове. Худые, почти бестелесные дети с огромными темными глазами бежали следом за автомобилем, надеясь, что когда Элиза доедет до места назначения, им от нее что-нибудь перепадет. Судя по самодельным хижинам у края дороги, бездомные здесь были обычным явлением. Элиза нашла в сумочке несколько рупий, И зажала их в кулаке. Она всегда подмечала детали. Эта привычка стала ее спасением и помогла ей справиться с горем после гибели папы. Элиза рассказывала ему обо всем, на что обращала внимание, иногда мысленно, а иногда вслух. Однажды мама застала Элизу в саду, когда та стояла с Маргариткой в руке и воображала, будто разговаривает с папой. Мама ударила Элизу по руке, и Маргаритка упала на землю. После этого Элиза беседовала с папой, только когда никто не слышал. Когда машина подъехала к дому Клиффорда, Элиза все еще думала, что едет на званый обед, но и на этот раз оказалось, что она единственная приглашенная. Отведав жареной курицы с приготовленными на пару картофелем и овощами, наевшаяся досыта Элиза откинулась на спинку стула. Она с удовольствием пробовала индийскую кухню, и все же ей начали надоедать рис и дал. «Надеюсь, у тебя еще осталось место для яблочного пирога?» спросил Клиффорд. «Хотите меня раскормить?» «Вовсе нет. Ты мне нравишься такой, какая есть». Элиза рассмеялась. «Вы ведь позвали меня не за тем, чтобы расточать мне комплименты». Клиффорд улыбнулся. «Верно. Хотел сказать, что тебе вернули полную свободу». «Спасибо, для меня это очень важно, но теперь мне снова требуется ваша помощь. Вот как?» «Сегодня утром произошло кое-что странное. Я отошла всего на пару минут, а когда вернулась, линза моей камеры оказалась разбитой. Трещина прямо по центру. Этой линзой я пользуюсь для съемок на улице и на природе. Наверное, ты сама обо что-то задела камерой и не заметила. Это вряд ли». Но в любом случае мне надо где-то достать новую линзу, и боюсь, что корпус камеры тоже поврежден. Она у тебя с собой? Оставила на столике в коридоре. Велю, чтобы ее отправили в Дели, но предупреждаю, дело не быстрое. Клиффорд помолчал. А теперь позволь изложить тебе мою идею. Так сказать, представить ее тебе на одобрение. Слушаю. Клиффорд кивнул. Как тебе известно, я делаю все возможное, чтобы добыть деньги для ирригационного проекта твоего принца. Принц не мой. Это образно. Я ведь к чему веду? Если взамен окажешь мне маленькую услугу, буду очень благодарен. Разумеется, все что угодно. Нам нужно, чтобы ты смотрела в оба и докладывала мне обо всем необычном, что происходит во дворце. Кажется, я тебе уже говорил, что Аниш слабый правитель, для него удовольствие важнее дело мы бы хотели поменять ситуацию, если понимаешь, о чем я. «Хотите, чтобы я на вас шпионила?» — уточнила Элиза. Эта просьба застала ее врасплох, и она не знала, как реагировать, а больше всего тревожила то, что обвинения Чатура имели под собой основания. «Нет, конечно, просто будь внимательна, и все. Если заметишь что-то необычное, из ряда вон выходящее, рассказывай мне. Всегда можешь сказать...» что доставляешь мне фотопластины и листы с отпечатками.